Глава 12. Том и Сара Сари Сейтон, вдове графа Макгрегора, было тогда 37-38 лет. Она принадлежала к знатному шотландскому роду и была дочерью баронета, проживавшего обычно в своей усадьбе. Оставшись круглой сиротой в возрасте 17 лет, красавица Сара покинула Шотландию вместе с братом Томом Сейтоном. Оф Холсбери. Нелепые пророчества крестьянки, бывшие кормилицы Сары, непомерно раздули основные недостатки девушки — гордость и тщеславие, ибо старуха с глубоким убеждением и редкой настойчивостью предсказывала ей самый высокий удел, скажем прямо, удел королевы. Юная шотландка поверила этим словам кормилицы. И в угоду своему словолюбию постоянно вспоминала, что некая гадалка тоже обещала корону красивой, очаровательной креолки, которая заняла впоследствии французский трон и была истинной королевой по обаянию и доброте, тогда как другие бывают королевами по величавости и благородству осанки. Странное дело. Том Сейтон, такой же суеверный, как и его сестра, поощрял нелепые надежды Сары и решил посвятить свою жизнь осуществлению ее мечты, мечты столь же блестящей, сколь и безумной. Однако брат с сестрой не были настолько слепы, чтобы твердо верить предсказаниям кормилицы, и, вопреки своему горделивому презрению к второстепенным королевствам и княжествам, Готовы были пренебречь размерами этих владений, лишь бы корона увенчала взбалмошную головку сары. При помощи годского альманаха на 1819 год от Рождества Христова Том Сейтон составил перед своим отъездом из Шотландии нечто вроде синаптической таблицы всех неженатых королей и принцев Европы с указанием возраста каждого из них. Невзирая на всю их нелепость, чистолюбивые мечты брата с сестрой были лишены неблаговидных расчетов. Том собирался помочь Саре плести брачные интриги ради заполучения любого венценосца и способствовать ей во всех поисках, которые могли бы привести их обоих к желаемому результату. Но он скорее убил бы сестру, чем видеть ее любовницей какого-нибудь принца, даже если бы такая связь сулила ей законный брак. Своеобразный брачный список, составленный Томом и Сарой по альманаху, удовлетворил их обоих. Особенно много наследных принцев оказалось в Германском Союзе. Сара была протестанткой. Том знал, с какой легкостью в Германии заключаются марганатические браки. Браки вполне законные, и в крайнем случае готов был дать согласие на такой брачный союз. Итак, брат и сестра решили отправиться прежде всего в Германию, и именно там приступить к предполагаемой ловле женихов. Если такой проект покажется читателю невероятным, а такие надежды безумными, мы ответим прежде всего, что безудержное чистолюбие, к тому же раздутое суеверием, вряд ли может претендовать на благоразумие, ибо его привлекает лишь невозможное. Стоит вспомнить, кроме того, некоторые современные факты, начиная с респектабельных марганатических браков между монархами и нетитулованными особами, и кончая любовной одиссеей мисс Пенелопы и принца Капуанского, чтобы отказать бредням Тома и Сары в возможности счастливого исхода. Карл Фердинанд принц Капуанский, второй сын короля обеих Сицилий Франциска I, добавим, что очарующая красота сочеталась у Сары с самыми разнообразными талантами и с силой обольщения, тем более опасной, что, несмотря на свою сухую, холодную душу, изворотливый и злой ум, глубокую скрытность и цельный настойчивый характер, она производила впечатление женщины великодушной, пылкой и страстной. При этом внешность ее была столь же обманчива, как и характер. Большие темные глаза Сары, под черными, как смоль, бровями, то искрометные, то томные, умели выражать весь пыл страсти, хотя жгучие порывы любви еще ни разу не заставили биться ее ледяное сердце а чувственные или сердечные увлечения не могли нарушить безжалостных расчетов этой хитрой, эгоистичной и чистолюбивой женщины. Перебравшись на континент, Сара решила по совету брата повременить с военными действиями до посещения Парижа, дабы, вращаясь в обществе, прославленном приятностью общения, непринужденностью, изяществом и вкусом, придать лоск своему воспитанию и сгладить присущую ей британскую чопорность. В высший парижский свет Сара получила доступ благодаря нескольким рекомендательным письмам и милостивому покровительству жены английского посла, а также престарелого маркиза Дарвиля, знавшего некогда в Англии отца Тома и Сары. Лживые, холодные, рассудочные люди — усваивают с поразительной легкостью несвойственные им язык и манеры. У них все показное, внешнее, поверхностное, притворное, наигранное. Стоит кому-нибудь разгадать натуру такого сорта людей, чтобы погубить их в общественном мнении. Вот почему своеобразный инстинкт самосохранения помогает им как нельзя лучше маскировать свою внутреннюю сущность. Они гримируются и меняют манеры с быстротой и ловкостью заправского актера. Короче говоря, после полугодового пребывания в Париже Сара могла состязаться с заправской парижанкой, благодаря приобретенной ею пикантной живости разговора, заразительному веселью, простодушному кокетству, наивной игривости взгляда, одновременно целомудренного и страстного. Найдя свою сестру, достаточно хорошо подготовленной, Том отбыл с ней в Германию, снабженный превосходными рекомендательными письмами. Первым государством Германского Союза, находившимся на пути Тома и Сары, было великое герцогство Герольштейнское, обозначенное следующим образом в непогрешимом готском альманахе за год 1819. Генеалогия европейских монархов и их семей. Герольштейн. Великий герцог Максимилиан Рудольф родился 20 декабря 1764 года и вступил на престол 21 апреля 1785 года после кончины своего отца Карла Фредерика Рудольф. Сын герцога Максимилиана Рудольфа родился 17 апреля 1803 года. Вдовствующая великая герцогиня Юдиф потеряла своего супруга великого герцога Карла Фредерика Рудольфа 21 апреля 1700 1985 -го года. Как человек здравомыслящий, Том записал во главе своего списка наиболее молодых наследников престола, с которыми он хотел породниться, полагая, что юность гораздо легче поддается соблазну, нежели зрелый возраст. Кроме того, как мы уже говорили, Том и Сара получили самые горячие рекомендации к великому герцогу Геройштейнскому, от престарелого маркиза Дарвиля, очарованного, как и все, Сарой, красотой, изяществом и врожденным обаянием которой, он не мог нахвалиться. Согласно готскому альманаху, наследником престола великого герцогства Герольштейнского был Густав Рудольф. Ему едва минуло восемнадцать лет, когда Том и Сара были представлены его отцу. Прибытие юной шотландки всколыхнуло этот небольшой немецкий двор спокойный, простой, строгий, словом патриархальный. Великий герцог, прекраснейший из людей, управлял своим государством с мудрой твердостью и отеческой добротой. Трудно было бы найти государство более процветающее и спокойное, чем это небольшое княжество население которого, трудолюбивое, серьезное, воздержанное и благочестивое, являло собой идеальное воплощение германского характера. Жители Герольштейна были так счастливы, так довольны своим положением, что просвещенному и заботливому великому герцогу не стоило труда предохранить их от мании конституционных нововведений. Что же касается современных открытий и идей, могущих оказать глубокое воздействие на благосостояние и нравы народа, то великий герцог постоянно справлялся о них в различных европейских странах через своих представителей, у которых, в сущности, не было иной заботы, как держать его в курсе в всевозможных научных открытий с точки зрения их общественной и практической пользы. Мы уже говорили выше, что великий герцог испытывал чувство любви и признательности к престарелому маркизу Дарвилю за огромные услуги, которые тот оказал ему в 1815 году. Вот почему благодаря рекомендации этого последнего Том и Сара в Холсбери были приняты при Герольштейтском дворе с особым почетом и радушием. Не прошло и двух недель после приезда брата с сестрой в Герольштейн, как Сара, наделенная острой наблюдательностью, без труда разгадала твердый, честный и открытый характер великого герцога. Прежде нежели обольстить сына, что должно было неминуемо случиться, она задумала и вполне разумно удостовериться в намерениях отца. Великий герцог так безумно любил Рудольфа, что сначала Сара поверила, будто он способен согласиться на мезальянс своего дорогого сына, лишь бы не видеть его несчастным. Но Шотланка вскоре убедилась, что этот столь нежный отец никогда не отречется от иных принципов и идей, имеющих отношение к долгу и обязанностям коронованных особ. Это не было гордыней с его стороны а осознанием своего высокого положения, чувством чести и здравым смыслом. Между тем, человек столь энергичного склада, который бывает тем ласкивее и добрее, чем он тверже и сильнее характером, никогда не уступит в том, что касается его положения, чести и здравого смысла. Столкнувшись с таким препятствием, Сара уже была готова отказаться от своих замыслов, Но, сообразив, что Родольф еще очень молод, что все хвалят его за мягкость, доброту, за нрав, одновременно застенчивый и мечтательный, она посчитала юного герцога человеком слабым, нерешительным и с прежним упорством продолжала добиваться осуществления своих проектов и надежд. В этих сложных обстоятельствах Сара и ее брат — проявили чудеса ловкости. Молодая девушка сумела привлечь на свою сторону всех, и, главное, тех женщин, которые могли приревновать ее или позавидовать ее преимуществам. Скромностью и простотой она заставила их забыть о своих достоинствах и красоте. Вскоре она стала любимицей не только великого герцога, но и его матери вдовствующей великой герцогине Юдифи, которая, вопреки или благодаря своему девяностолетнему возрасту, до да безумия любила все юное и прелестное. Том и Сара не раз заговаривали о своем отъезде. Геройштейнский монарх не желал и слышать о нем, и чтобы окончательно привязать к своему двору брата с сестрой, он попросил баронета Тома Сейтона о Холсбери принять в ту пору вакантную должность обершталмейстера и упросил Сару не покидать великой герцогине Юдифе, которая не могла обходиться без нее. После долгих колебаний, которые наталкивались на настоятельные уговоры, Том и Сара приняли эти блестящие предложения и обосновались при Герольштейнском дворе, куда они прибыли всего два месяца тому назад. Сара была превосходной певицей. Зная вкус великой герцогини к композиторам прежних времен и, в частности, к глюку, она выписала произведение этого знаменитого композитора и обворожила престарелую герцогиню своей неисчерпаемой любезностью и тем выдающимся талантом, с которым исполняла его прекрасные старинные мелодии, такие простые и выразительные. Том со своей стороны был весьма полезен великому герцогу в порученной ему должности. Шотландец превосходно знал лошадей, любил порядок и был человеком твердым. За короткое время он преобразовал дворцовые конюшни, огромный ущерб которым был нанесен небрежностью и рутиной. Вскоре брата с сестрой одинаково полюбили при этом дворе, где они зажили в холле и неги. Вкусы монарха повелевают и вкусами подданных. К тому же Саре требовалась такая сильная поддержка, что она пустила в ход весь свой дар обольщения, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше придворных. Ее лицемерие, облеченное в самую привлекательную форму, легко обмануло большинство честных немок, и вскоре всеобщая любовь подтвердила исключительное благоволение к ней великого герцога. Итак, наша парочка заняла при Герольштейнском дворе прекрасное и почетное положение. Что до Рудольфа, то о нем даже не упоминалось. Благодаря счастливой случайности, через несколько дней после приезда Сары, юный герцог уехал на смотр войск в сопровождении адъютанта и своего верного Мерфа. Это отсутствие вдвойне благоприятствовало видам Сары, позволяя ей сосредоточить внимание на основных нитях своего матримониального заговора без стеснительного присутствия юного наследника престола, слишком явное восхищение которого, по всей вероятности, вызвало бы опасения великого герцога. А в отсутствии своего сына он, к сожалению, не подумал о том, что приблизил к себе молодую девушку, обладающую редкой красотой и игривым умом, которой придется постоянно встречаться с Рудольфом. Сара осталась внутренне равнодушный к столь трогательному и радушному приему и к тому благородному доверию, с которым она была введена в эту королевскую семью. Ни эта девушка, ни ее брат ни на минуту не подумали отказаться от своих дурных намерений и сознательно внесли смятение и горе в этот спокойный и счастливый двор. Они холодно предвидели результаты жестоких раздоров, которые возникнут из-за нее между отцом и сыном, столь нежно любившими друг друга.